Домой я пришла лишь рано утром, чтобы собраться и снова уйти. Мать ждала меня. На лице плохо скрываемое недовольство. Кто этот парень? Так, один. Ты уверена, что правильно поступаешь? Нет, мама. Я ни в чем не уверена. Я спускаюсь по ступеням скользким от сырости, меж старых лип. Диего ждал меня внизу реки. То, что он живет там, казалось мне теперь совершенно естественным. Стайки диких уток качались на волнах, город пропадал из виду, оставался где-то далеко. Когда шел дождь и в стекла стучала вода, баржа напоминала подводную лодку. Я полюбила это место. Мне нравился берег, поросший камышом, пронзительные крики чаек. Иногда Диего незаметно ускользал, рано утром, после дождя, отправлялся на охоту за лужами. Он мог часами фотографировать дом, ветку дерева, светофор, вернее, их отражение в воде. Я шла за ним, складывала отснятые пленки в карман, помогала заправлять фотоаппарат новый. Он ловил кадр, стоя на коленях. Мимо проносились машины, обдавая нас грязными брызгами. Но он, казалось, этого не замечал. Напротив, ему нравилась рябь на воде, искаженная, разорванная картинка. Фотографию он не печатал, пленки штабелями громоздились на барной стойке баржи. Иногда это делала я. Приносила желтые конверты кодек, подавала знак я бросив в стекло камень. Диего радовался, разбрасывал фотографии прямо на полу, ходил вокруг них, раздвигал босой ногой, чтобы вытащить нижние. Иногда не признавал свои снимки, не желал их рассматривать, как будто нужна была некая дистанция, чтобы отдалиться от себя самого. Вынимал две-три фотографии, закреплял их на веревке бельевыми прищепками, остальные складывал в конверт и бросал на стойку рядом с пленками. Мы были довольно необычной парой. За продолжительность наших отношений никто бы не поручился. Страсти свойственно остывать. И тогда отношения лопаются, как мыльные пузыри. Мы были совершенно разные. Он — легкий, беззаботный, я — серьезная, в строгом пальто, с темными кругами под глазами. Но дни бежали вперед, а мы ходили, держась за руки, спали вместе, чувствуя себя двумя половинками одного яблока. Наступил Новый год, новый виток жизни. Я попробовала себя в журналистике, начала сотрудничать с различными газетами — Диего прожил на барже всю зиму. Часто простужался, ходил с красным носом. Я ложилась спать в шерстяном свитере. Когда становилось нестерпимо холодно, мы забирались в спальный мешок. Диего купил ящик виски. Чтобы согреться, мы постоянно пили, как бомжи. И вдруг судьба преподнесла нам подарок. За небольшие деньги мы сняли жилье у одной религиозной организации. Ночью отправились смотреть дом, пытаясь в темноте сосчитать наглухо закрытые окна. Мы даже представить себе не могли, что их так много. Целых шесть больших окон на втором этаже красивого старинного особняка. Уладив с агентом, Все формальности, мартовским утром мы поднялись по лестнице нашего дома. Казалось, что этот дом ждал именно нас. Дома тоже ждут своих жильцов, скучают где-то вдалеке, а потом распахивают окна и двери двум сумасшедшим влюбленным, которые не могут поверить своему счастью. Я вспоминаю сердце. Да, да. Сердце, нацарапанное гвоздем на стене парадного. Стрела показывала на дверь нашей квартиры. Консьерж сказал, что в этой квартире долгое время жили пожилые бездетные супруги. «Кто нацарапал сердце?» «Их племянник?» «Мальчишка, живущий в доме?» «Или нищий, получивший щедрое подаяние от живущих здесь старичков?» «Не знаю, да это и не важно». Важно, что сердце было на стене, и осталось бы там, если бы стену не оштукатурили заново. Я тогда разозлилась. но ну, ничего не поделаешь. В тот день, когда рабочие замазали сердце, меня, к сожалению, не было дома. Диего достает чековую книжку и выписывает чек, прижав ее к стене, а авторучка не пишет. Диего весь красный вспотел. «Оплачиваем залог и за три месяца вперед. Ты уверен, что у тебя хватит денег?» — спросила я, когда мы спускались. «Надеюсь». Наше новое жилище хранило дух прежних хозяев, тихих, скромных людей и сбережливости, рано гасивших свет. Когда нам дали ключи и оставили в квартире одних, она показалась нам храмом. Мы гладили стены. Прижимались к ним щеками, целовали их, словно дом был живым существом. Отныне эта штукатурка, эти кирпичи будут нас защищать. Единственный предмет интерьера, оставшийся в пустой квартире, старая пианино молочного цвета с маленьким букетом, выгравированным на верхней части панели. Инструмент для барышень. Старьевщик, который забрал из квартиры всю мебель, должен был вернуться за ним позднее. Диего поднял крышку, стал что-то наигрывать. Он никогда не учился. Играл на слух. Пианино было ужасно расстроено, но мне показалось, что это лучшая музыка, какую я слышала. Что это? То, что я немного помню. Дебюси, Леонард Коэн. Его лопатки двигались под коричневой футболкой, на полу плясали солнечные блики, где-то внизу осталась городская суета, а здесь — маленькая белая пианино и руки, оживившие его. Эхом в пустых комнатах отзывалась мелодия «Увертюра к нашему будущему». «Со старьевщиком мы сговорились, заплатив ему небольшую сумму» пианино осталось у нас. Мы перекрасили стены, поменяли старую ванну, привели в порядок паркет, часами с феном в руках высушивая стыки. В обед располагались прямо на полу, ели как работяги. Хлеб с колбасой и баклажанами, запивая вином. Ничего вкуснее не ела в жизни. Как-то ночью мы занялись любовью — На разосланных газетах типографская краска оставляла следы на наших разгоряченных телах. Спину Диего украсила татуировка: советский солдат в Афганистане. Я подарила Диего плакат, который очень ему нравился. Жорж Брак в своей мастерской снятый Маном Рейм. Оформила несколько фотографий, выбрав их на свой вкус. Ультрас Футбольные фанаты, друзья Диего, грустное шествие антарктических пингвинов, плод на Меконге, над которым тучи кружат синие жуки, и еще фотографии Сараева, малыш, спящий в деревянном ящике на овощном рынке. Телефонная компания наконец-то подключила нам давно пылившийся в углу аппарат. — Как дела, поэт? — А вы как, голуби? Прокуренный голос. Гойка доносится по проводам. «Бодрый и веселый, как слышу. Верно?» «А кто-то в этом мире работает на вас. Кто же?» «Один поэт. Посылаешь нам добрые мысли?» «Мои мысли. Не знаю, добрые ли». Смех у него в горле ракочет так, будто где-то сваливают металлолом. А Мы купили светлый диван на колесиках, чтобы удобно было двигать его по гостиной. Диего выписал очередной чек, хотел оплачивать все сам. Потом я узнала, что у него кончились деньги, и мама из Генуи перевела на его пустой счет немного средств из пенсии, которую она получала за потерю кормильца. Моя мама принесла нам медную подставку для зонтов, сказала, будто извиняясь, В хозяйстве может пригодиться. Диего с искренним восторгом расцеловал ее в обе щеки. Мама, не привыкшая к такому обращению, покраснела, застыв неподвижно, как кукла. — Ты уверена, что он совершеннолетний? — прошептала она мне, улучив минутку. — Нет, он не показывает паспорт. Потерял. Папа подошел к окну. Ему нравится вид. Трамвайные рельсы разрезают дорогу, Между платанами громоздятся торговые палатки. Ему нравится даже стая вездесущих голубей. Он любил старые дома, но всю жизнь жил в самой обычной квартире. В 60-е годы приобретенный в тогдашней новостройке, как хотела мама. Запах краски еще не выветрился. Мама кашляла и оглядывалась по сторонам, чувствуя себя пленницей не отпускала отца ни на шаг, не позволив ему заглянуть в нашу спальню. Басой Диего ходил взад-вперед, расставляя на столе закуски. Мама смотрела на него завороженно и испуганно, как на неизвестное науке животное. Макароны плавали в соусе, Диего перестарался с томатами. Подливка брызнула отцу на сорочку. Мама покачала головой, приложила к ярко-красному пятну уголок бумажной салфетки. Чем вы занимаетесь? Спросила она Диего. Я фотограф. Понятно. Она кивнула. Проживала кусочек и вновь вернулась к теме. А что вы снимаете? Э, реклама? Свадьбы? Диего улыбнулся. Махнул вилкой на которой были наколоты макароны, в сторону одной из фотографий на стене. Лужи! Я расхохоталась. Два бокала вина, и я счастлива. Ведь сама прибила паркет, покрасила стены. Мама тоже попыталась засмеяться. Мне стало жаль ее. Это напряжение, эта скованность были мне хорошо знакомы. Папа надел очки, решил взглянуть на фотографии Диего, позвал маму. «Анна-Мария! Подойди, посмотри!» Анна-Мария подошла. Так они и стояли рядышком, мои старики, уставившись в стену, пытаясь найти в фотографиях Диего ту частичку меня, которая незаметно ускользнула от них. В конце концов, мама смягчилась. Стало часто даже слишком приглашать нас на ужины. Теперь она сама подставляла Диего щеки для поцелуя, по-детски ласкового и теплого. По правде говоря, мы с отцом не баловали ее своим вниманием, считая себя выше, умнее, а на самом деле в нас говорила высокомерие. Она прониклась нежностью к этому худому, порывистому парню, который постоянно вскакивал, чтобы помочь ей. Накладывала ему огромные порции. Купила для него свитер, но стеснялась отдать, поэтому положила в мою сумку, стоящую в коридоре. — Что это, мам? — Так, свитер. Если вам не понравится, подарите кому-нибудь. Диего немедленно надел его. Свитер был из толстой шерсти с высоким воротом. — Отличная штука! Будет носиться лет десять, не меньше. Лицо у мамы зарделось. Она радовалась, что угадала размер, цвет, что Диего такой покладистый, в отличие от меня. — Идем домой, милая. — Пока, пап. — Пока, мам. Я спешила к лифту, а Диего все мешкал, целуя стариков на прощание. — Пока, ребята. До встречи. — Вот именно. Он называл их «ребята». Так началась наша совместная жизнь. Я боялась, что рано или поздно нас затянут житейские будни, рутина повседневности, и что однажды в серый непогожий денек к нам в дом вместе со смогом проникнет разочарование. Казалось, что и нас не минует прозрение, когда иллюзии рассеиваются С глаз спадает пелена влюбленности, и все недостатки другого становятся очевидными. Совместная жизнь станет в тягость. Каждый будет думать о себе, о своих проблемах. Такое происходит сплошь и рядом. Случилось это и с моими родителями. Отец радовался возможности утром убежать на работу. Мать облегченно вздыхала, оставаясь одна. Однако они уважали и по-своему любили друг друга. Мы же принадлежим к другому поколению, наверное, более смелому и, без сомнения, более беспорядочному в любви. Мы слабохарактерные, изнеженные. В нашей среде показное благополучие стало единственным мерилом всех достижений. Многих старых друзей я потеряла из виду после нашего с Фабио разрыва. Они исчезли, как по мановению волшебной палочки. Немногочисленные знакомые пары 30-летних наших ровесников представляли собой грустное зрелище. За короткое время они успели сойтись, разойтись, задыхались от ритма современной жизни в кафе и ресторанах, в раздевалках, спортклубов, громко разговаривали о деньгах и о сексе. Не о любви, а именно о сексе выставляя на показ свою интимную жизнь. Стыдливость исчезла, уступив место сарказму. Если я уговаривала Диего пойти со мной на вечеринке, он соглашался. «Нельзя же все время жить в изоляции», — говорила я ему. Он устраивался в уголке, наливал себе вина, разговоры не поддерживал, молчал, но настроен был дружелюбно, да и о чем он мог говорить с этими молодыми карьеристами у которых на лице написана вся жизненная программа они попали в мясорубку погони за благосостоянием сами о том не подозревая ничего и никого не видя вокруг себя тогда я считала их друзьями с годами стало понятно что они собой представляют некоторых из них я видела потом по телевидению стильные очки Носки в полоску под черными брюками, пустышки, лицемеры, прикрывающиеся притворной добродетелью, не знающие ни в чем недостатка, дети тучных лет благополучия, измеряемого деньгами, квартирами и машинами. Я тянула Диего в тот мир, который казался мне интеллектуальным, утонченным, думала, куда мне до них, я... Дочь обычного преподавателя, входившего в класс с пилой и фанерой, от меня несло благородством и книжной пылью. Смеялась шутком, участвовала в играх для умников, определить книгу по первым предложениям, угадать, какому философу принадлежит высказывание, изобразить сцену из малоизвестного фильма. Однажды на какой-то вечеринке я увидела, как Диего... Стоит у самого дальнего окна. Игнорируя общее шумное веселье, он смотрит на дорогу. За окном шел дождь. «О чем ты думаешь?» — спросила я Диего. «Об отце. Об отце? Дождь. Когда идет дождь, мне вспоминается Генуя. Отец в брезентовом плаще». Я слушала невнимательно Там, на диване, продолжалась игра. А я вернулась к своей команде. Меня радостно приветствовали, потому что я знала ответ. Речь шла о бестселлере, очень популярном в тот год, в год, когда чернобыльское облако надвигалось на Европу. Один наш приятель, специалист по вопросам питания, составлял список зараженных продуктов. Говорил, что даже хлеб может быть опасен а Диего все стоял у окна и смотрел на дождь. Мне вспомнилось, что его отец погиб под проливным дождем. Грузовой контейнер оторвался от стального троса. Я подошла к нему, положила руку ему на плечо. Так мы и стояли, молча. И в этой тишине было слышно биение его сердца, его детские шаги. Он бежал вместе с мамой. Спешил на помощь. Тело отца лежало в луже, красной от крови. Первая фотография, которую я себе представил, — говорил он мне тогда в Генуе. Первая лужа. Она всегда со мной. В каждой пленке.